Глава шестая Блондинка с яркими зелеными глазами и тонкими чертами лица, достойными аристократки, что делало ее внешность очень привлекательной, стояла в кабинете своего наставника, ожидая, когда тот начнет ее отчитывать. Бин предупреждал об этом, но и Лара не считала нужным слушать бестолкового напарника. По ее мнению, им просто не повезло в поиске хаотика, что действовал на складе. а по большому счету во всем виноват Бин, который ей только мешал. Несмотря на удручающие размышления, девушка стояла с прямой спиной и смотрела на отвернувшегося от нее мужчину, который в этот момент наблюдал за пляской огня в камине. Почти каждая их встреча в его рабочем кабинете начиналась с этого небольшого ритуала. И Лара за время ожидания начинала несколько нервничать от бурлящих в ее голове мыслей, хотя и отлично знала этот простой как пробка прием. Дело было не в уловке, ей не раз уже приходилось отчитываться и перед другими старшими членами Ордена. Ее волновало недовольство наставника, которого она бесконечно уважала. Вне зависимости от ситуации и причин ее появления, она любила бывать в этой комнате, вся обстановка которой была изучена Иларой еще в совсем юном возрасте, когда девушка только начинала постигать основы того, что делала ее паладином. Ее наставник общению с людьми больше предпочитал чтение книг. По его словам, в них содержалась мудрость веков. И правда, в трех забитых книгами шкафах невозможно было найти никакой развлекательной литературы, даже простенького романа. В основном на полках стояли научные трактаты и всевозможные исследования о природе всего на свете. Большая часть книг касалась магии и ее происхождения в нашем мире. Последние в Ордене, прямо скажем, не сильно одобрялись, ведь в них часто трактовалась точка зрения «отлично от веры в мирового духа». Люди во все времена пытались объяснить природу магии, и многим ученым-магам было чуждо понятие веры, которое невозможно подтвердить в ходе эксперимента. Однако наставник, считал, что полезно изучать точку зрения своего противника. Поэтому в его кабинете находились даже те редкие экземпляры, которые чрезвычайно трудно обнаружить в свободном доступе, высокий ранг позволял держать такие опасные знания при себе. Илара Лара помнила, как удивилась, найдя на одной из полок трактат о зарождении веры как способе объяснения магической природы, и спросила об этом у наставника. Ведь им только недавно говорили, что в подобных книгах содержатся ложные мысли, которые могут сбить с пути истинно верующих. Блондинка помнила, как мягко улыбался в тот момент этот мужчина, который практически заменил ей родителей, погибших во время нападения монстра на их селение, и объяснял, что в знаниях нет ничего злого. По его мнению, книги не обладают магией сами по себе. И если ты не хочешь, чтобы они влияли на твой разум, то стань умнее и разберись, о чем же на самом деле говорится на их страницах, несмотря на все домыслы и предрассудки. Так же, как в мире не бывает только хорошего и только плохого, так и содержание книг не имеет отношения к добру или злу. Все зависит от того, как читающий будет интерпретировать эти знания. Только человек может принести в этот мир добро или зло. «И что же ты молчишь, Илара?» С отеческой добротой в голосе спросил наставник, все так же стоя спиной к ней. «Я не знаю, что сказать», попробовала увильнуть от прямого ответа Илара. Тяжело вздохнув, мужчина отвернулся от камина и сел в свое рабочее кресло, смерив девушку строгим взглядом серых глаз. Ее наставник был чуть старше сорока лет и взял Илару в ученицы, когда еще сам являлся одним из воинов Ордена. Он быстро поднимался в рангах, что автоматически повышало статус его ученицы в их братстве. Все это значило, что и спрос с девушки был соответствующий. И Лара усердно старалась оправдать высокие ожидания. Она по праву считалась одной из лучших в своем поколении, но порой ее заносила. И оставалось лишь благодарить мирового духа за то, что на эту восходящую звезду паладинов имелось управа в виде ее наставника. К нему она прислушивалась с фанатичной преданностью, несмотря на то, что самому мужчине это сильно не нравилось. Он исправлял последствия детской психологической травмы, но на более существенные результаты необходимо было время, которого в последние годы катастрофически не хватало даже для того, чтобы разобраться с навалившимися делами, не говоря уже про более плотное занятия с ученицей. Мужчина потер щеку, где белело три пореза от когтей очередного монстра, оставившего на память свой след перед тем, как быть убитым. Это движение показывало, как он сильно вымотался, а сейчас еще вынужден был отчитывать Илару. Девушка прекрасно изучила повадки своего учителя, и при виде этого ей становилось стыдно даже до того, как он начал говорить. Неприятно было осознавать, что прибавляешь работу человеку, которому обязана всем. «Простите, я исправлюсь», — опустив взгляд, тихо произнесла она, чтобы заполнить возникшую пустоту. «Исправишься», — медленно проговорил мужчина. «Я сильно в этом сомневаюсь, если честно. Повзрослеешь, может быть, когда-нибудь». Итак, он ободрился, переводя беседу на более деловой тон. «Давай рассказывай, по какой причине ты появилась в моем кабинете». «Вы сами меня позвали сюда?» Скромно шаркнув ножкой, ответила Илара. Лара. «Не Юли», — строго произнес наставник, добавив в голос каплю холода. «Иногда приходилось осаживать девушку, но хорошо, что этого не требовалось делать постоянно. Четко и по делу. Наши паре. Вытянувшись и собравшись с мыслями, блондинка начала четко отчитываться, смотря прямо перед собой. Поручили расследовать исчезновение части припасов со вторичного склада Лайса. Мы соединились со следователями города Миларх и совместными усилиями нашли воров. Небольшая банда, состоявшая в основном из дезертиров королевской армии. Все ее члены были уничтожены неизвестными, предположительно магами, с применением боевой магии воздуха. Поэтому там оказались мы. Кто-то совершил налет на наш склад, но не договорился с заказчиком насчет цены. Банальное дело. Что тебя заинтересовало? Задал наводящий вопрос хозяин кабинета. Попытки достать оружие паладинов не были редкостью, но это никогда не являлось проблемой. Оружие Ордена имело зачарование. Без владения магией порядка – Оно быстро выходило из строя, а пытаться ремонтировать – бесполезная отрата времени, без соответствующих умений и способностей. Существовали куда более простые способы достать за деньги надежное и эффективное оружие. «Городовые склонялись к этой же версии», – подтвердила Илара. «Но, внимательно осмотрев место преступления, я пришла к выводу, что бандит воспользовался нашим пистолетом, а пуля была уничтожена магией». «Хаотик?» — нисколько не удивился наставник. «Да». «И что в таком случае необходимо было сделать?» — спросил мужчина, требовательно глядя на ученицу. «Составить протокол о проводимых мероприятиях и отправить его руководству, ожидая дальнейших распоряжений», — как по писанному четко ответила Илара. «Вижу, ты хорошо помнишь наши инструкции», — довольно кивнул мужчина. «Так почему ты им не следовала?» Просто ответила девушка. Мне кажется, что на этом складе произошла не просто драка между преступными элементами, не поделившими между собой что-то. Здесь нечто большее. Паладин тяжело вздохнул. Интуиция была очень полезным навыком для члена Ордена. Но сильная интуиция нередко больше мешала, чем помогала. А в этом конкретном случае нагружала его, как несущего ответственность за действия своей подопечной дополнительными проблемами. «Интуиция, говоришь», – задумчиво проговорил наставник. «И что же ты там обнаружила, положившись на нее?» «Только то, что магия хаотика была направлена на разрушение. Так как ее следы на телах убитых не обнаружены, то могу только предположить, что неизвестный маг лишь разрушил зачарованную пулю. Только пулю. Больше никаких следов применения магии хаоса нет». Девушка чуть замешкалась, выдавая себя сбивчиво речью. Точнее, вообще никаких следов применения магии хаоса не было. Я предположила это, потому что не нашла никаких следов пули. А судя по следам боя, ни один из магов не был ранен. Маг хаоса, способный разрушить зачарованную пулю, как раз созданную для борьбы с магами, не был чем-то сверхъестественным. Да, это требовало определенного таланта и очень хорошей подготовки. Простой и даже боевой маг не исполнили бы такой фокус с легкостью. «Магами были не какие-то бандиты, а настоящие аристократы, обученные в своих семьях», развивал дальше ее мысль наставник. «Да, именно поэтому я решила продолжить расследование», еле сдерживаясь от улыбки, ответила Илара. «Каждый маг империи, родившийся в дворянской семье, был зарегистрирован. Завидная отчетность, какая существует далеко не в каждом государстве». Да, всегда имелись неучтенные волшебники, но они что-то собой представляли только в том случае, если нанимались крупным кланом или родом, там их тренировали и даже подключали к источникам. Темные маги – наемники, пользующиеся тем, что не входят официально в род или клан покровителя. Попадутся – это их собственная инициатива, покровитель ни за что не отвечает. Удобно. И поражение Ларианского королевства только способствовало пополнению рядов этих наемников. Почему ты не обратилась к старшим со своими мыслями? Задал вполне резонный вопрос наставник. Они... Илария отвела взгляд. Они посчитали эти факты незначительными, так как среди бандитов встречаются разные преступные элементы, и если в их числе был Макхауса, то они уже скорее всего покинули город и находятся далеко. Вполне вероятно, что это являлось правдой. Убийство, пусть даже бандитов, служит основанием для расследования, а наемникам хвост из городовых ни к чему». «Считаешь, что они неправы?» – с иронией спросил мужчина. «Всех юных паладинов обучали тому, что старших необходимо слушаться, так как те заслуженно занимают свои ранги, да и опыта имеют больше». Вот только его ученица всегда отличалась собственным взглядом на такие вещи, за что была уже не раз порота. Она все равно продолжала стоять на своем, несмотря на возможное наказание. «Не совсем», – уклончиво ответила Илара. После этого она посмотрела прямо в глаза наставника. «Нам все равно поручают всякую мелочь», – не удержалась она от небольшой жалобы. «А так я могу проверить свою догадку». я знаю что понесу наказание если буду не права этот налет отличался от других воры явно знали что брали кроме пистолета который мы нашли на месте и пуль а бандиты нескольких из них убили не в бою а уже после хладнокровно убрали свидетелей наставник полностью был согласен что здесь сложная ситуация и на такое расследование вполне можно отправить рыцари более высокого ранга но если он отнимет это дело у илары обиди девушки не будет предела. «Все тебя геройствовать тянет», покачал головой хозяин кабинета, тяжело вздыхая при этом. «Я тебе уже не раз объяснял, что все задания поручаются не просто так, а исходя из ваших умений и возможностей. Если в данный момент на вас скидывают, как ты выразилась, мелочь, то значит так надо. Не забывай о смирении и терпении». У тебя сильная воля, но характер когда-нибудь доведет до беды. Я знаю, наставник. Девушка Панура опустила голову, слегка сжимая кулаки от досады. Но я не могу больше сидеть без дела. Ох, и что же с тобой делать? Задумчиво протянул мужчина, рассматривая свою ученицу. Он ее помнил совсем еще маленькой пятилетней девочкой, недавно потерявшей родителей. А теперь выросла такая красавица, которой лучше было бы заниматься какой-нибудь бумажной работой, чем быть воином Ордена и рисковать своей жизнью. Если бы он перевел ее, то и Лара бы согласилась, просто не посмев перечить, но все равно сделала бы все возможное, чтобы снова стать воином. Слишком боевой характер. Хозяин кабинета поднялся со своего места и подошел к девушке, все еще смотрящей в пол. Только сейчас он заметил, что она слегка дрожит, и успокаивающе положил ей руки на плечи. «Ладно, доверимся твоей интуиции», — тихо произнес он, и в этот же миг Илара вскинула голову и счастливыми глазами посмотрела на наставника. «Ведь по большей части ты редко ошибаешься. Я даю тебе задание — найти мага хаоса, участвовавшего в инциденте, но не более», — строго произнес он, напоминая, что это не увеселительная прогулка. «На контакт не идти. Никаких боев. Только обнаружить и доложить мне. А дальше будем решать, как поступать». «Спасибо, наставник», — радостно улыбнулась Илара. «Как же тебе мало надо для счастья», — улыбнулся в ответ мужчина, слегка потрепав ее по волосам. Ему оставалось только надеяться, что она не потеряет этот взгляд на мир с течением времени и останется все такой же замечательной девушкой, которую он любил как дочь. Остается только надеяться и молиться мировому духу, чтобы с ней все было хорошо. Я хоть и вызвался помочь с устранением проблемы Эверонов, но так до сих пор и не принял решение, как стоит лучше поступить. С одной стороны, со многими из рода Грахторн я знаком лично, так как главы наших родов практически дружили, насколько вообще возможна дружба между палачом и интриганом. который выявлял шпионов среди аристократов. С другой же, я сейчас служил роду Эверон, и несмотря на то, что они были имперскими аристократами, для меня долг и честь не были пустым звуком. В войне приобретаешь цинизм, это неизбежно. Но в то же время она учит ценить верность и преданность. Понятно, что я должен попытаться развеять проклятие, не навредив магу. Если, конечно, мои соображения по поводу рода Грахторн верны. Маг занимается этим больше года, значит, у него есть мотив. Не факт, что в моих силах его переубедить, и совсем не факт, что смогу победить в схватке, если разговор не получится. Но попробовать я обязан. Наши семьи тесно связаны, этим нельзя пренебрегать. Еще все так же непонятно с моим нанимателем. Ошиблись в моей оценке, но Моритас неплохо меня знал». Как минимум, достаточно хорошо, чтобы предвидеть такое решение в отношении Эверонов. Рассчитывал, что тюрьма меня ожесточила? Не без этого, но не настолько. Я чего-то не знаю или не понимаю. «Доброе утро, Солрен!» — донесся до меня голос Рады, шедший от главного здания к воротам, где я ждал ее, проснувшись еще до рассвета и придя сюда сразу после разминки. Компанию ей составляли слуга, И два скакуна, причем эти кони были, насколько я помню, и ничего не путаю, из какой-то редкой имперской породы. На них на протяжении всего взросления влияли маги жизни, поколениями выводя более красивые, выносливые и сильные особи. Такая ускоренная селекция, исключающая практически все ошибки. Мое мнение: лишняя трата силы, которую можно применить в более серьезном деле, но это же имперцы. С нехваткой магов, как в королевстве, они были незнакомы. «Доброе утро, миледи. Уже не с таким, как прежде, энтузиазмом я выполнил церемониальный поклон. Слуге достался только кивок головы. Привет, Чесс!» Чесс, передав нам скакунов, благоразумно удалился, не пытаясь прислушаться к разговору. Обе лошадки были вычесаны, и в целом весь их вид говорил о том, что за конями ведется тщательный уход. а простоимости с я, пожалуй, промолчу. Лучше это в цифры не переводить. «Ты чем-то расстроен?» всматриваясь в мое лицо, спросила девушка. «Обломом я расстроен, прекрасная миледи, но вам об этом знать не стоит». «Нет, Рада, лишь думал о возможных трудностях, которые нам предстоят. Опыт подсказывает мне, что нужно готовиться к худшему, хотя бы из предосторожности». Увильнул я от прямого ответа. Перспектива повторно отправиться в длинную пешую прогулку меня не прельщала, поэтому нас мирного пятнистого жеребца я запрыгнул с удовольствием. Рада сделала то же самое, но куда ловчее меня, предварительно погладив вороную кобылку по шее. Мы покинули поместье и пошли рысью. Скорость задавал я, надеясь сохранить лошадей свежими на случай вынужденного ухода от погони. Понимаю, что это попахивает паранойей, но она была небезосновательна. Напали на главу рода, что им обычные слуги. Рада, чуть отставшая от меня, недолго хранила молчание. «А я думаю, что ты расстроен известием о моей связи с Барнсером», откровенно сказала она, чем несколько меня огорошило. «Как-то не ожидал я, что мы будем вести разговор именно об этом. Никогда не причислял себя к людям, у которых все написано на лбу». «Годы жизни вблизи дворца научили меня скрывать эмоции или, если необходимо, изменять их так, чтобы не выдавать мысли, стоящие за эмоциями. Да, я не ас придворных интриг, но, конечно же, не настолько прост. Либо рада ткнула пальцем в небо, либо она очень проницательна. Буду делать вид, что первое». «Не знаю, о чем вы, миледи?» С улыбкой и некоторым коротким удивлением ответил я, тут же присматриваясь к ней внимательнее. «Хотя не отрицаю, что не мог не отметить для себя вашей несравненной привлекательности, но я не посмел бы даже в мыслях зайти так далеко, чтобы расстраиваться из-за вашей связи с господином Барнсером. Не мог же я обидеть девушку словами о том, что ее внешность меня не привлекла, правда?» «Значит, будете все отрицать», — тем же игривым тоном, с некоторой долей насмешки и превосходства спросила Рада. «Неприятно». но я не из тех, кого можно поймать на слабо. Конечно, буду. Вне зависимости от мыслей посетивших меня, я обязан защищать честь невесты-наследника рода, которому верно служу. Высокопарно, в лучших традициях двора, ответил я. Ну, посмотрим на тебя в деле, защитник, хмыхнула Рада, пришпорив свою лошадку. Мне не оставалось ничего иного, как последовать за ней. И все же хороша чертовка. «Итак, начать стоит отсюда», — сообщил я, когда мы остановились неподалеку от небольшой деревни. «Ты не хочешь поделиться своими соображениями?» — не особо довольным тоном спросила Рада. «Сам же сказал, что в небольшой деревне новые лица быстро примелькаются». «Да», — кивнул я, — «но из этих мест от войны бежало все население, и новые люди здесь как раз не редкость. Наоборот, старички будут вызывать удивление». «Что же, в этих рассуждениях есть здравый смысл», немного подумав, согласно кивнула девушка. Судя по интонации, Рада повторила слова другого человека. Она даже как-то приосанилась по-особенному. «Да и если здесь много не знающих друг друга людей, то странности в поведении не будут бросаться в глаза. Удобнее всего прятаться на виду у всех». «На виду у всех, говоришь», — повторил я за ней, продолжая осматривать деревню, которая с нашей точки была видна как на ладони. Маленькой деревню мог посчитать только городской житель, который привык к другим масштабам. Здесь же имелось больше полусотни дворов. Причем значительная часть построек выглядела практически новой или таковой являлась. Почти три года назад здесь проходили ожесточенные бои, основательно перепахавшие окружающий пейзаж. Самым примечательным в этой деревне было наличие уцелевшей, несмотря ни на что, высокой часовой башни, которая сама по себе довольно таки редкое явление для подобной, пусть и крупной деревни. Но у меня это место вызывало неприятное воспоминание, погружая в дни, проведенные здесь. Память хитрая штука, она податливо удаляет события, которые старательно хочется забыть, но порой эти события настолько глубоко врезаются в тебя. что вычеркнуть их из воспоминаний невозможно, и в редкие моменты они всплывают, обрушиваясь на тебя с поразительным количеством подробностей, разом вываливая все то, что так старался забыть. Рада, заметив мое напряжение, основанное на остром предчувствии опасности, нереальной, а идущей из давно прожитых дней, сама насторожилась, отслеживая мой взгляд. но не найдя ничего, что могло бы вызвать такую реакцию, снова посмотрела на меня. «Что-то не так?» – обеспокоенно спросила она. У меня не было ни малейшего желания отвечать на этот вопрос, как и рассказывать ей то, о чем мне напомнило это место. Но сам не зная почему, я ответил. «Здесь стоял мой полк, когда мы отступили от ущелья. Это поселение было узлом нашей обороны. На часовой башне располагался пост корректировщика. Указал я на здание, а потом показал на север. Оттуда просматривается все северное направление, очень удобно для наведения артиллерии. Мы удерживали это место четыре недели, атаку за атакой, я кивнул на поля. Подходы со стороны ущелья были хорошо видны и простреливались. А с нашей стороны проходит овраг, тянущийся до леса и дороги, по нему мы уносили раненых и получали подкрепление с боеприпасами. На излете третьей недели ваша артиллерия пристрелялась по оврагу, заперев нас в руинах. Мы держались еще три дня, а потом пошли на прорыв. Этот сухой рассказ не передавал всех эмоций, которые вызывало у меня это место. Рада молчала, и я продолжил. Здесь, на холме, метрах в пятидесяти в том направлении, я махнул рукой, стояла ваша полковая пехотная батарея. Стреляли нечасто. Опасались, наверное, что корректировщик наведет по вспышкам, если будут слишком наглеть. Но регулярно кусали нас, чаще всего это происходило в самый неприятный момент. Дважды мы обстрел сюда вызывали сами, но полную артподготовку по позиции двух орудий проводить не будут, а парой тройка снарядов можно только напугать. Я замолчал и окинул взглядом домики, понимая, что здесь все перестроили. Неудивительно, ведь мы покидали руины. Руины, в которых осталось много моих сослуживцев, но и вэллийцев здесь полегло немало. Все же наша позиция была куда удобнее. — Ты не любишь имперцев? — спросила девушка напрямую. — Не знаю, — пожимаю плечами. — Скорее нет, чем да. Отец говорил мне, что переговоры с валлийскими послами тянулись больше года, да и до этого было много встреч. Мы граничим с адронгом, а это вассал великого княжества Лугарии. Отец считал, что у нас два варианта – либо заключить с вами военный союз, либо воевать за независимость. Я думаю, его величество очень надеялся сохранить нейтралитет, понимая, что наши земли могут стать полем битвы. Но, развожу руками, указывая на то, что именно так и стало, королевство превратилось в поле битвы аж на два года. Целых два года. Империя рассчитывала на куда более короткий срок. но мы им показали, что не являемся легкой добычей, и если и не сможем отбиться от опасного хищника, то, по крайней мере, попортим его шкуру. Это не ответ на вопрос, настояла на своем рада. Я сказал, что понимаю ситуацию и не считаю, что нападение было вероломным, а мы безгрешные агнцы. Но я два года воевал с вами, а такое не забывается сразу, резко ответил я, хотя и ничего не имел против девушки. Нельзя всех грести под одну гребенку, и решение правителей государств не всегда является решением их жителей. Полагаю, вопрос с конфликтом империи и великого княжества был лишь одной из причин войны, просто о других мне неизвестно. Как там говорил наш наставник, забивавший в молодые головы, жаждущий только развлечений крупицы знаний, «Не каждый конфликт ведет к войне». война начинается когда конфликты набирают критическую массу и их уже невозможно разрешить без применения оружия или же когда конфликт принесет одной из сторон большую выгоду чем мирное сосуществование не став дожидаться новых вопросов я пришпорил коня впрочем рада ничуть от меня не отставала учитывая что наш план состоял в том чтобы просто ошиваться поблизости в надежде увидеть как искомая цель сама выскочит к нам мы пришли на центральную площадь рядом с часовой башней. Скрываться и придумывать более сложные варианты мы не стали, так как ни я, ни Рада не обладали необходимыми разведчикам навыками, поэтому и притворяться людьми, которыми мы не являемся, было бы попросту глупо. Для знающего человека эти кривляния будут видны как на ладони, и, скорее всего, мы именно ими спугнем того, кого так ищем». Недолго думая, мы расположились в пабе напротив башни, посчитав это удобным, так как отсюда можно было спокойно наблюдать за площадью. Я заказал темного пива. Не самый аристократичный напиток, знаю. Нормальное вино в войсках достать было невероятно сложно, а то, что привозилось, по понятным причинам, расходилось между старшим офицерским составом. Хорошего пива не было вовсе, но лучше пить дрянное пиво, чем дрянное вино. Остальные доступные нам на тот момент напитки можно было охарактеризовать одним словом – пойло, за исключением кое-каких самогонок, которые некоторые кадры умудрялись варить даже во время обстрелов. И нельзя сказать, что это было лишним или неуместным. Нервы у многих не выдерживали. Их спасала возможность выпить чего покрепче и слегка забыться. Это лучше, чем дрожать от страха и видеть в каждой тени противника. Так можно и на своих случайно напасть. К сожалению, и такие прецеденты были. Рада на мой выбор смотрела неодобрительно, но я в ответ лишь пожал плечами. «Одна кружка мне не навредит». «Все пьяницы так говорят», – парировала дворянка с легкой насмешкой в голосе, которой было недостаточно, чтобы обидеться на ее слова, но вполне хватило, чтобы понять ее отношение к этому виду деятельности. «Будем просто сидеть и ждать?» Нет. Отрицательно мотнул головой. «Я знаю пару приемов, которые помогут ускорить процесс, но...» Я мельком посматривал на площадь и часовую башню. «Продолжай», — поторопила меня девушка. «Магия жизни нам недоступна. Долгие и сложные ритуалы тоже. Поэтому предлагаю один трюк, но нужно подождать. Совсем немного». Рада несколько секунд внимательно меня рассматривала, прежде чем с самодовольной улыбкой сказать Час напряжения. Узел начинает втягивать в себя энергию. Это едва заметное явление. Похвасталась она, по сути, академическими знаниями, которые не могли быть доступны простому чародею, не посещавшему занятия в заведениях более высокого уровня. Интересная ты, девушка, рада. А сколько еще скрываешь? Но ты, пользуясь магией хаоса, сумеешь обнаружить любое искажение, находящееся вблизи узла, в том числе и печать. Я говорил, что ты восхитительно Вслух нет, но на твоем лице это написано со всеми подробностями. Победно ухмыльнулась волшебница. Смиренно склоняю голову, Миледи. С вашей мудростью может соперничать только ваша красота. Да, вы правы. Маги хаоса встречаются, конечно, нечасто, но это не значит, что ваши способности никому не известны. Нисколько не сомневался в вашей осведомленности, Миледи. С легкой улыбкой ответил я. а сам снова бросил взгляд на башню. Чувство неправильности меня не покидало с момента, как мы сели. Что это? Интуиция? Башня не сильно изменилась, за прошедшее время ее подлатали, убрав со стены следы боев, но не перестраивали. Тогда в чем проблема? Даже несколько выделяясь стилем среди имперских построек, она вписывалась вполне органично. «Здесь все быстро отстроили», – задумчиво отметил я. Раньше на этом месте были настоящие руины». Рада согласно кивнула, отслеживая мой взгляд, блуждающий по новеньким домикам. «Похоже, кто-то счёл эти земли перспективными и хорошо в них вложился». «Кто-то?» — не понял я. «Кто может вкладываться в развитие земель, кроме непосредственного их хозяина?» «Генерал-губернатор или кто-то из его окружения?» — пожала плечами девушка. «Это обычная практика для империи». «Влиятельные кланы выбивают себе права на земли и развивают их, например, завозят новых поселенцев, щедро давая подъемные и создавая условия для жизни и работы. Очень способствует общественному порядку. Да и люди благодарны империи за возможность получить большое хозяйство и первые несколько лет не платить налоги. Конкуренция толкает на развитие», – спокойно поясняла девушка. «Обычная практика, значит. Умно». «Теперь ты в Империи, Солрен. Привыкай». «Посмотрим», — неопределенно махнул рукой. «Знаешь», — задумчиво протянул я, допивая свое пиво. «Пожалуй, я немного пройдусь, а ты смотри по сторонам». «Хорошо», — равнодушно пожала плечами девушка, не став задавать дополнительных вопросов, на которые я все равно бы ответил неправдой. «Нет, меня определенно чем-то беспокоит эта часовая башня». обязательно стоит заглянуть внутрь. Но перед этим следовало проверить еще одно предположение, дополнительная информация сильно бы облегчила работу. Проследив, что девушка, лишь мазнув по мне взглядом, тоже покинула таверну, я вернулся и подошел к стоявшему за стойкой мужчине, который в этот момент что-то пересчитывал, делая пометки на листе бумаги. При моем появлении он тут же отвлекся от своего занятия, радушно улыбнулся. «Господин что-то желает?» Я сделал вид, что хочу что-то заказать, но замер, всматриваясь в него. Мой слух резануло его произношение. «У тебя ларианский акцент. Ты из местных?» Задал я вопрос, уже догадываясь и сам, что угадал. Мужчина скромно улыбнулся, быстрым взглядом проверив, не прислушивается ли кто к этому разговору, но до нас никому не было дела. «Да, господин», — доверительно прошептал он, — «но я не местный». «Переехал из Бастера». Я одобрительно кивнул, беря предложенную трактирщиком кружку пива и тут же отставляя ее от себя. Быстро в своей памяти в поиске нужного воспоминания, наконец спросил. «Бастер, да?» Сделал я задумчивый вид. «Не знаешь, старик Тиамас еще варит свой брусничный Эль?» Мужчина изменился в лице. Его улыбка из просто радушной стала искренне счастливой. Он посмотрел на меня, будто увидел давно потерянного родственника. «Старик, к сожалению, умер в прошлом году, господин», — сообщил он. «Но его сын пытается освоить эту сложную науку. Пока получается горьковатая барматуха, я заказываю у него что попроще». «Ясно. Передай, что бруснику нужно замораживать перед брожением. Может быть, дело сдвинется с мертвой точки». «Обязательно, господин», — закивал мужчина. Убедившись, что собеседник ко мне расположен более чем дружелюбно, я обернулся к часовой башне. «Удивлен, что часы еще ходят. Во время боев им сильно доставалось», — посетовал я. «Да, господин, с трудом, но ходят. Когда я сюда переехал, селяне как раз думали о перестройке башни под другие нужды. Никто не мог разобраться в механизме. Но потом нашли где-то часовщика, он приходит раза два или три в неделю, чтобы все работало как надо. с радостью поделился он. «Пару раз в неделю, значит?» «Хороший часовщик», — спросил я, больше думая о том, что мне это что-то напоминает, но вот только что никак уловить не удавалось. «Скрытный мужчина, неразговорчивый», — пожал плечами мужчина. «Иногда заходит перекусить, выпивку не берет, из наших, из ларианцев, Я так думаю, из солдат он, может, из этих, саперов». «В механике разбирается. А где сейчас работа для механика?» «Вот и нашел себе такую работу. Но живет вроде не здесь. Приходит откуда-то с севера». «Спасибо». Благодарно киваю, положив на стойку несколько монет за так и не выпитое пиво и дополнительно за сведения, которые мужчина принял с радостью, понимающе улыбнувшись. «И за разговор, и за хорошую выпивку. Вот теперь можно было и до башни дойти». Рада уже скрылась с площади, и мне ничто не мешало пройти прямо на ту сторону. Створки ворот, старые и помятые войной и временем, оказались заперты. Сами деревянные дверцы до сих пор носили на себе следы от осколков, разрывавшихся на площади снарядов, а вот замок вставлен новый. Даже удивительно, что при отстройке всего поселения это здание не затронули. Можно было попытаться открыть замок магией, но я скорее испорчу механизм, чем смогу аккуратно его отворить. Отмычек с собой нет, да и не мастер я по этой части. Буду выглядеть довольно-таки подозрительно, если с десяток минут стану ковыряться у двери. Тем более у здания наверняка уже есть кто-то вроде хозяина, и местные жильцы могут не понять мой интерес к башне. У часовой башни, если мне не изменяет память, был еще один вход. Оглянувшись и не заметив никаких подозрительных личностей, могущих представлять для меня угрозу, я двинулся в обход. Окошко на уровне второго этажа, где располагалась небольшая коморка, в которой до войны жил смотритель, было заколочено. Но, взобравшись на пологую крышу, примыкающего к башне сарая, я уже не стеснялся применять магию и разрушил преграду. Не потребовалось и минуты, чтобы открыть этот вход. Комнатушка соответствовала моим воспоминаниям. Пыльно, темно и тесно. Из новинок только пара сумок, которые часто передвигают и используют. Это было заметно. Заглянув внутрь, обнаружил в одной набор инструментов, а в другой груду деталей, вероятно, для ремонта. Дверца отворилась почти без скрипа. Видимо, петли не так давно смазывали, а сверху доносилось мерное тиканье большого механизма. А еще на меня начали садиться насекомые. Те самые мелкие твари, которых я встретил на поле. «Бинго!» — довольно улыбнулся я, отгоняя от себя паразита. Осторожно начал двигаться наверх, догадаться, что магическая печать найдется именно там, было несложно. Я слышал все нарастающее жужжание, и это уже было странновато. Одно дело использовать насекомых как носителей, и совсем другое — создавать целый рой. И чем дальше я поднимался по изрядно устаревшим деревянным ступенькам, тем сильнее внутри нарастало дурное предчувствие. Проклятие вырвалось у меня, когда я поднялся на площадку с механизмом. Удержаться от более крепких выражений удалось с большим трудом. Еще сложнее было подавить желание разом выпустить магию и выжечь все то, что я видел. На одной из стен, под которой была начертана основная печать, рос небольшой нарост, а в нем роились мелкие насекомые. И те, летающие на поля твари, лишь появляются здесь, а в нем живут совсем другие существа. Проклятый дух, повелитель мух, демон-вредитель. Существо, алтарь которому построил маг смерти, называли по-разному. Имен у этой твари было достаточно. В королевстве его чаще всего называли Азарудас. Как и любой дух-демон, эта тварь меняла жизненную энергию на магическую, для чего и использовалась магами. Конкретно же Азарудас чаще всего призывался магами смерти и охотно принимал жертвы. Если же ритуал не подкрепляется жертвами, а их наличие в округе вы уже знали, то его поддерживает сам маг. Что это? Жест отчаяния или попытка самоубийства, которая нанесет вред врагу? «Не думаю, чтобы забыл запереть за собой дверь». Раздался позади меня старческий, но все еще сильный голос. «А значит, вы проникли сюда иным способом!» Я могу все объяснить. Не делая резких движений, я поднял руки вверх и медленно повернулся в сторону говорившего. Теперь я мог внимательно разглядеть того, кого жители этой деревни по ошибке считали часовщиком. По крайней мере, это точно была не основная его профессия, если судить по духу демону за моей спиной. На меня холодно и спокойно смотрел старик лет семидесяти на вид. Сам он опирался на искусно вырезанную трость, но, несмотря на это, держал спину настолько ровно, что этой выправке могли позавидовать новобранцы во время обучения строевой. Темно-синие глаза цепко следили за моими движениями, а вот то, что левую руку я не видел, было очень плохо. Кто знает, в каком жесте он там сейчас сложил свои пальцы, И чем приложит меня, если ситуация начнет обостряться, выходя из рамок переговоров? Впрочем, выкручиваться мне не было особой нужды. Я почти уверен, что знаю того, кто сейчас передо мной. Нет, я не был знаком лично, но эти черты лица более чем узнаваемы. Да и вот это характерное подергивание левым глазом, полученное им в одном из боев с магом аспекта молнии, о котором он так любил рассказывать в назидание молодому поколению, так как сам чудом выжил в той ситуации, не оставляло сомнений. Видел я этого члена союзного нам рода несколько раз, когда путешествовал вместе с отцом. Да и сверстники про него многое рассказывали. Все-таки у него огромный военный опыт. «Ваша милость, граф Томек Грахторн?» м, м Старик удивился, всматриваясь в мое лицо, но, естественно, не узнавая. «Очень опасное заявление, молодой человек!» «Не произнеси вы это имя с такой уверенностью, я бы, пожалуй, просто отшутился, ответив, что вы ошиблись. Правда, вас я что-то не припомню. Объяснитесь и не рассчитывайте на мое терпение. К старости я его совсем растерял». Он грозно смотрел на меня. Желание медлить после такого взгляда не возникнет ни у кого. «Как пожелаете», — покладисто согласился я, глядя в его глаза. но одновременно настороженно следя за его левой рукой. «Я действительно не имел чести быть представленным вам, но ваш сын — просто ваша точная копия, а ваш племянник много и лестно отзывался о вас. Я лишь знаю, что вы жили отшельником в своем особняке, последний раз появившись в столице еще до моего рождения». «Ты из Роганов?» — не особо уверенно спросил старик. «Да», — кивнул ему. «Я Солран Роган». «Наследник Эмерса Рагана, друга и товарища вашего сына Долтама Грахторна». «Мне продолжать?» — вкратчиво спросил я. «Или продолжать держать руки наверху?» Старик раздраженно махнул рукой, левой, в которой не было никакого заклинания. После этого держащее меня напряжение само собой стало спадать. Нет ничего хорошего в том, чтобы получить в лицо заклинание мага с аспектом смерти. «Опусти руки!» «Да, ты правильно угадал. Но это вовсе не значит, что я брошусь тебя обнимать, мальчишка», — недовольно проворчал Мак. «Зачем ты сюда залез?» «Из-за проклятия», — коротко ответил я. Томек хмыкнул своим мыслям, но промолчал, давая мне возможность продолжать. «Я пошел на службу в имперский род Эверон, и чтобы помочь им, мне необходимо избавиться от этого проклятия, но...» Я обернулся к материальному воплощению демонического существа, пытаясь понять, что именно задумал этот старик. «Мне плевать на этих Эверонов. Даже понятия не имею, кто это. Но из-за тебя я не остановлюсь». «Да уж», — протянул я, — «это же не проклятие. Вы не проклинали поля. Вы собирали силу для чего-то несоизмеримо большего». Никто просто не мог додуматься, что кто-то вытягивает жизнь из поля, списав все на проклятие. Покачал я головой, отчасти восхищаясь придуманным ходом. Куда проще было использовать человеческие жизни. Но кто сказал, что растения, насекомые или те же полевые мыши не обладают той же энергией? Вот почему поля были мертвы. Чтобы понять, на что именно направлен этот растянутый во времени ритуал, мне нужно как-то изучить печать. что мне Томык вряд ли позволит сделать. «Какой умный!» — презрительно вздохнул старик. «И предатель!» «Я до последнего сражался в рядах королевской армии, оставляя за собой погибших друзей и легших от моего меча имперцев», — зло ответил я. Но, посмотрев на старого мага, медленно выдохнул и уже более спокойно произнес то, что многие не могли принять, как это, похоже, не принял маг рода Грахторн. Но королевство пало. И ты побежал на службу вэллийцам. Только покровители выбрал неудачно, да? Тихо рассмеялся старик. Что-то я все же слышал про этих Эверонов. Он задумался, а затем закашлялся, отходя в сторону и присаживаясь на поручень, ограждающий часовой механизм. Да, Эвероны в плохом состоянии. И я к ним пришел буквально на днях, уже зная про имеющиеся проблемы. «Но дело не в этом. Зачем эта месть, ваша милость?» «Зачем?» – зло прохрипел старик. «Эти ублюдки уничтожили мой дом, мою страну. Все, что было дорого и ценно». «И что вы хотите изменить?» «Изменить?» – маг зло рассмеялся. «Да, кое-что я надеюсь изменить. Кажется, ты считаешь себя очень умным, но на деле почти ни черта не понимаешь». «Думаешь, что все закончилось? Что после подписания этого договора о капитуляции не стоящего бумаги, на которой он составлен, одно государство перестало существовать, став частью другого?» «Именно это я и вижу на улицах», — кивнул я. «Чего вы хотите добиться? Империя просто так не даст этой земле независимость». Томак хрипло рассмеялся, прерывая мою речь. «Ха! Не даст! Рассмешил!» «Я же сказал, ты ни черта не понимаешь, щенок!» — рявкнул он, но быстро успокоился, задумчиво смотря на меня. «Однако ты пришел сюда. Я могу тебе кое-что объяснить, но не в эту минуту. Приходи сюда позже, один. Тогда я расскажу тебе, может быть. А сейчас убирайся и не пытайся трогать мою работу. Ты все равно не сможешь ничего сделать!» «Не хватит знаний! Иди!» И, не дожидаясь моих действий, граф первый начал спуск по лестнице. Я бросил еще один взгляд на демонический улей, затем на печать, рассматривая детали. «Старик прав. Не с моими знаниями сюда лезть. Я смогу лишь разрушить печать, но это высвободит силу демона, и тогда потребуется отряд магов или паладинов для ликвидации прорыва, Но сколько до этого момента погибнет людей? Я не готов брать на себя такую ответственность.